Ночью, лёжа в постели, Лекси размышляла о том, что случилось за этот день. Она узнала, что когда-то её мать была совсем другой, в чём-то похожей на саму Лекси, и это открытие сделало их чуть ближе. Теперь девушка даже в чём-то понимала Олевию в её нежелании, чтобы дочь связывали отношения с парнем по фамилии Стоун. Пережив собственный роман с одним из них, Олевия считала, что Тайлер такой же, как и Рид, и понять, что это не так, ей было трудно. Лексия оставалась лишь надеяться, что со временем это изменится. Сейчас у неё появился такой шанс. Лексия спрашивала себя, а не жалеет ли мать, что когда-то эти отношения закончились? Конечно, она сказала, что разрыв с Ридом был правильным, но всё же Лексия не могла не сомневаться, видя, как задумчиво и грустно женщина разглядывает старое фото. Та девушка на фотографии казалась такой счастливой, может даже безбашенной, свободной. Возможно, Аливия скучает по ней. Думает для о том, что случилось с той девчонкой, и в какой момент в своей жизни она стала другой. Лексия чувствовала, матери и понимала, что они хочет повторить её историю. Да, её отец неплохой человек, и он всегда заботился о своей семье. Но Лексия никогда не видела между ним и мамой чего-то более сильного, чем привязанность или даже привычки. Она не знала, было ли когда-то иначе. Ещё до её рождения была ли в отношениях родителей страсть? Но представить всё это ей было трудно. И Лекси уж точно не хотела себе такого брака. А потом её мысли перетекли к её собственным проблемам, и она вновь вспомнила предложение Джоша. Лекси привынула с наспеду и уткнулась взглядом в тёмный потолок. Все её нервы были словно оголены, и она сомневалась, что сможет сегодня заснуть. Итак, всё, что ей нужно сделать ради спасения Тайлера это переспать с Джошем. Не больше, не меньше. Именно этого хочет от неё эта сволочь. Ему мало, что за последние несколько месяцев он портил ей жизнь, едва не отправив на тот свет её нового парня, который совсем уж не заслужил оказаться на операционном столе. Не успокоившись на этом, теперь он спокойно наблюдает, как невинного человека могут засадить в тюрьму. И всё это ради того, чтобы отомстить ей. Но и этого Джошу мало, теперь он требует от нее секс взамен на правду. И он тут же знает, что если все предыдущие его злодеяния ее не сломали, то ночь с ним ради свободы Тайлера ее точно добьет. Лекси представил, что будет, если она согласится на подлое предложение Льюиса. Хорошо, кое-как сломив свою гордость и отвращение к нему, она проведет ночь с ним. Конечно, не раньше, чем Джош предоставит ей гарантии или веские доказательства невиновности Тайлера, о которых он говорил. Тайлер отпустит, никакого дела не будет, и они будут свободны от Джоша. Если он и правда забудет о ней. Больше ничто не помешает быть им вместе. Но так ли это? Сможет ли она смириться с тем, что совершила, и быть с Тайлером, как ни в чём не бывало? Сможет ли хранить эту тайну в себе? И осознание того, на что ей пришлось пойти, не разрушит ли в конечном итоге то, что есть между ними? Сможет ли она смотреть ему в глаза и делать вид, что всё как прежде, что она не совершала ужасного и низкого поступка? Ведь если Лекси узнала, что узнает Тайлер об этом, всё будет кончено. Он никогда не примет того, что ради него она пошла на эту сделку. За последние несколько месяцев Лекси слишком хорошо узнала Тайлера Стоуна. Это был гордый человек, с остальным стержнем внутри и с принципами, которые считал недопустимым нарушать. Он бы никогда не принял от неё такой жертвы. Илексия знала, что он не колеблясь выбрал Илексия знала, что он не колеблясь выбрал бы заключение, чем эту жертву ради него. Таким был Тайлер Стон, и таким она любила его. А потому она не могла допустить чтобы из-за нее или вообще из-за кого-то он сел в тюрьму. И лежа этой ночью в своей кровати, Лекси поняла то, что ей придется пойти на риск. Даже если существует шанс потерять его, она найдет способ добиться его свободы. Наверное, это и есть настоящая искренняя любовь. Когда выше собственных интересов, ты ставишь интересы своего любимого человека. Когда, осознавая все последствия, ты тем не менее идешь на этот риск. Ведь если на кону благополучие того, ради кого и умереть не жалко, цена не может быть слишком высокой.